Мысли, и все не взвесить, и столько песен поется сразу, И вынос мозга, и ум за разум. Твоя, я точно Уверен, ты знаешь Дорогу, крути Педали, будь ближе К Богу, велосипед Это подарок Мудрого ча, крути Педали